скакали через лес и холмы к фронту. Нам повстречались люди одного из наших отрядов на маленькой подводе. Они схватились было за оружие, но сняли пальцы с курков с облегчением, когда мы поравнялись с ними. Были еще сумерки, когда мы остановились у первых конюшен, и отослал назад лошадей, идей, первые пули, и мы продолжили идти пешком. прошли через траншеи коммуникаций, через провода и обломки командного пункта роты. Он расположен довольно низко, по берегу реки Дерша. Он хорошо просматривается со всех сторон. Противоположный берег, где виднеются остатки сгоревших домов пункта И, несколько выше. Слева находится П, который мне так хорошо известен. Теперь я имею ясное представление о том, как он выглядит сзади и с любой другой стороны. Немного осталось от Н, но хороший вид открывается с чердака одного из двух оставшихся домов, а наша землянка прекрасно замаскирована в руинах другого. Фронт продолжает свое странное существование. Слышны гром и грохот, и хлопки, снаряды со свистом пролетают в воздухе, раскатываясь, взрываясь. Вспышки вздымаются к небу белые и красные, и на мгновение доски и деревянные настилы стали четко видны в ослепительно белом мерцающем свете. Давай возможность сделать несколько быстрых шагов и прыжок. Затем ночь стала еще темней. и опять пробираешься через мокрые скользкие траншеи. Траншеи тянутся влево и вправо так далеко, как только можно себе представить. И в ночи иногда ощущаешь всю протяженность огромного фронта. Землянка 7 футов в ширину и 10,5 в длину. Штабсержант фон Ховен из Айнштейна, Штраус Гордый 21-летний отец из Хейгау, Файл, высокий с детским лицом учащимся из Марбурга, Лицон, жадный селедец, Анишки, унтер-офицер из Кёнигсберга и я сам, юрист из Франкфурта. Мы разбились на две тройки: передовые наблюдатели гаубичной батареи и нескольких тяжелых пехотных орудий. Пока одна тройка лежит на своих койках, в распоряжении других все помещение. Вы можете подумать, в таких обстоятельствах могут возникать ссоры или даже произойти приличный скандал. Однако наоборот. В землянке поддерживается порядок благодаря общей доброй воле, дружелюбной терпимости и неиссякаемому доброму юмору. И все это вносит проблеск жизнерадостности в самую неприятную ситуацию. Если кто-нибудь хочет помыться в крошечном закутке между плитой и дверью, передвигаем стол в пространство между койками, и один человек все равно может сидеть за столом. Другие остаются на койках. Когда трое из нас едят, остальные сидят на дощатых кроватях и смотрят на них. Мы называем землянку подводная лодка, потому что она такая же аккуратная. И жизнь в ней происходит не как-нибудь. В ней все идет хорошо. Потому что всегда услышишь шутку и постоянно звучит смех. Это действует, потому что восточные пруссы, Есенцы, Селевцы и Риманы хорошие ребята. Все они члены одной семьи, и все проявляют силу воли для того, чтобы облегчить жизнь. Мы живем одной жизнью, не столько в смысле ее опасности, о чем мы едва ли говорим всерьез, но в более общечеловеческих вещах. Эти последние проявили себя вечером, когда Штраус показывал фотографию своего ребенка, а Анишки фото жены. Другие знают, что такого рода вещи святы и неприкосновенны, не имеет значения, насколько грубоватым может быть человек. Тут он становится спокойным и серьезным. Наверное, это потому, что в голове у каждого образ любимой женщины и родного дома, который он покинул так давно и куда страстно желал бы вернуться в один невероятный день, который наступит не скоро.